Глава 20, Евгений. Что это был за порыв позвонить Соколовой? Откуда он взялся? Не знаю. Но мне нравится, как она смело и дерзко отвечает мне иногда. Это отвлекает меня от своих мыслей. Может, поэтому я именно сегодня набрал ее номер. Хотя сейчас думаю, что, возможно, было бы лучше просто набиться. Соколова забавная. С виду божий одуванчик, а внутри стальной стержень. «Порой мне кажется, что мы с ней в чем то похожи, а временами, что абсолютно разные». Я сел на мотоцикл и поехал в город. Даже не верится, что еду навстречу с Соколовой. Кто бы мне месяц назад сказал об этом, я бы покрутил пальцем у виска, а сегодня собственноручно набрал ее номер. Видимо, дела у меня и правда плохи. Оставил свой мотоцикл на парковке и пошел к памятнику. Соколовой еще не было». Присел на лавочку в ожидании. Издали увидел, как она идет. Она приближается, а я внутри себя понимаю, что рад этому. Я рад ее видеть. Парадокс. Я не понимаю до конца этот феномен, но мне действительно приятно, что она пришла. «Привет». Как-то робко она сказала. Я только кивнул в ответ. она присела рядом. «Сумов, а ты принципиально никогда не здороваешься?» «Я поздоровался. Кивнул». Никогда не задумывался о таких мелочах. Соколова, а ты принципиально всегда найдешь к чему прицепиться. Она улыбнулась. Женя, а тебе никогда не говорили, что у тебя тяжелый характер? Здесь уже я улыбнулся. Ее резкий переход от сомова к жене меня удивил. Я часто до конца не могу предугадать ее, и это мне в ней нравится. У меня тяжелый. Я сделал удивленный вид, но только на пару секунд. Нет, до тебя никто не жаловался, а это о чем-то говорит. Я взглянул на нее. Она снова робко и стеснительно улыбнулась. Мне нравится, как она стесняется меня. Я сразу ощущаю себя сильным и властным, и мне кайфово это ощущение. Конечно, говорит. Говорит о том, что все боятся. Она быстрым взглядом прошлась по мне и продолжила: Все боятся, что ты разозлишься, и начнешь орать в любую секунду. Она опять цепляет меня. Но я не могу сказать, что меня это не раздражает. Я впервые за этот день на пять минут забыл о дне рождения мамы. Не зря я ей позвонил. С ней я забываюсь и отвлекаюсь. Интересно, все боятся, а ты бессмертная, что ли? Наблюдаю за ней. Она такая живая, все эмоции можно прочитать на ее лице. «Ну, с тобой-то я точно справлюсь». Я улыбнулся. Она каждый раз бросает мне вызов. Это у нее случайно получается, или она делает это специально. Загадка для меня. Еще месяц назад я бы ответил ей на это, что, конечно, она справится, так как весовая категория неравная. Но сейчас я не могу этого сказать. Почему-то я не хочу ее обидеть. Ведь ее тело — это такая же упаковка, как и у меня. Просто у меня фантик ярче и удачнее подобран. Ладно. Пошли, вояка, за мороженым. Мы встали и пошли до ближайшего магазина. Благо, он находился в пяти минутах ходьбы. Пока шли, я выяснил, какое мороженое она любит. Купил нам два эскимо, и мы вернулись на лавочку. На какое-то время мы притихли, поглощая быстротающее мороженое. Неожиданно она меня спросила. «Женя, а почему ты мне сегодня позвонил?» и Я поперхнулся. Она знает, в какой момент спрашивать. И я слегка растерялся. «А что, не надо было?» Она серьезным лицом смотрит на меня, ждет моего ответа. «Я же тебе ответил, что считай просто ошибся номером». Она продолжает смотреть на меня пронизывающим взглядом, задерживается на несколько секунд на моих глазах, смело смотря мне в них. После этого я с грустью опускаю свой взор, тяжело вдыхая. «Значит, не доверяешь?» Эти слова и этот жест обезоруживают. Как у нее так получается? Я вроде ничего не сделал, но чувствую за собой какую-то вину. Почему-то сразу хочется как-то ее загладить. Я отвернул голову в противоположную от нее сторону и ответил. У моей мамы сегодня день рождения. Ей было бы сорок лет». Она молчит. «Мы просто минуту сидим в тишине, и эта совместная тишина — лучшее лекарство для меня и поддержка. Я именно в ней нуждался». Женя, а какая она была? Я стал рассматривать гуляющих мимо нас людей, задумался. Самая лучшая. Она просто была моей мамой, этим все сказано. Свернул обертку от мороженого и встал, чтобы выкинуть ближайшую мусорку. Вернулся на лавочку, слышу ее голос. Знаешь, что я сегодня поздорила с мамой? Я перевел на нее свой взгляд. Был повод. Она медленно сворачивает обертку, размышляет, видимо, внутри себя. «Утром мне казалось, что налезет в мою личную жизнь. А вот сейчас я задумалась». «Делает небольшую паузу». «Ведь это правда счастье, когда есть кому вмешаться в твою личную жизнь». У нее одиноко покатилась слеза. Я обнял ее одной рукой и прижал к себе. Ее голова оказалась у меня на груди. При всем своем внешнем виде сильной девушки... Она просто хрупкая и маленькая девочка. Соколова застыла, притихла, иногда, вытирая редкие слезинки, постепенно начала успокаиваться. А я сидела, наслаждался ее ароматом, как мне кажется, вкусной выпечке нотками ванили и едва уловимого шоколада. Мама в детстве часто пекла мраморный кекс. Ее аромат имел что-то близкое с ее ароматом. И я снова взглянул на нее. В ее глазах действительно виден интерес. И я нагнулся и заглянул ей в лицо. «Уже лучше?» Она выпрямилась, и я убрал руку. «Да, спасибо. Извини». «Да ладно. Бывает со всеми. Знаешь, о чем я жалею?» Она отрицательно покачала головой. «О том, что в 16 лет мне никто не предложил хоть на минуту задуматься об этом. Быть может, я успел бы попрощаться с ней». «А от чего умерла твоя мама?» Она очень осторожно спрашивает, деликатно. Рак. И он скозил ее за два года. Но я об этом ничего не знал. Смотрю, вдаль тяжело в такой момент смотреть на людей. А твой папа, он знал? Почему он не сказал тебе? Я тяжело вздохнул. Отец все знал. Но мама попросила его мне ничего не говорить. И он молчал. Хотя мог как минимум мне намекнуть. Возможно, он пообещал твоей маме поэтому молчал. Даже если и так, это не снимает с него ответственности. Это моя мать, и я должен был знать, что ее время на исходе. Я начинаю заводиться, поэтому делаю глубокий вдох. Понимаешь, я упустил время. Самое драгоценное время в моей жизни. Его не вернуть. Я потерял самого дорогого мне человека. Самому не верится, что говорю с кем-то об этом. Это тяжело, я понимаю. Но у тебя есть папа, ты не один. У меня нет отца. Как-то слишком резко ответил я, но мне тяжело контролировать эмоции, которые хлещут через край. Я вычеркнул его из своей жизни. Это просто сосед по временному пристанищу. И как только я встану на ноги, то свалю от него и его танечки. Танечки? Кто это? Я снова взглянул на нее. В ее глазах действительно виден интерес. Это моя дорогая мачеха, которая пришла к нам в дом через полгода после смерти мамы. И ты до сих пор не можешь принять ее? Мне не понравился этот вопрос. Принять ее может еще и мамой назвать, а должен. Я резко ответил и посмотрел со злостью на нее, но понял, что Маша -то тут точно ни при чем. Извини, но я не могу. Я ненавижу ее и отца. Они живут, смеются, наслаждаются жизнью, а мамы нет. Но ее уже не вернуть, а жизнь продолжается. Маша робко заглядывает ко мне, но не в глаза, а прямо в душу. Переворачивает там все. меня срабатывает защитная реакция. Я отворачиваюсь и замыкаюсь. Так уже было однажды с отцом. Я мысленно вернулся в тот день. После поминок мы сидели рассматривали мамины фотографии. Вспоминали вместе с ним счастливые моменты, плакали, смеялись, обнимались и поддерживали друг друга. И вот, когда уже был закрыт вот альбом и выпито почти на двоих бутылка водки, он мне признался, что не сможет жить один и не хочет. Ему нужно кого-то любить, кого-то боготворить. А как же мама? Разве нельзя ее любить и вспоминать? А как же я? Меня любить недостаточно. Тогда он мне ответил, что я еще совсем малявка и ничего не понимаю в этой жизни. Потом я стал замечать его бесконечные разговоры по телефону, смех. Я не понимал, как можно так быстро забыть мою маму. Как можно так быстро пройти любовь? Уверен, если бы с отцом такое приключилось, то мама бы всю любовь и заботу отдала бы только мне. Вряд ли она бы через полгода привела в дом чужого мужика. Я беседовал с отцом, говорил, что «не хочу никого видеть в нашем доме», Но ему наплевать на меня, на маму. Он думает только о себе. Через полгода он привел свою Танечку. Я обалдел, когда в первый раз увидел ее в мамином халате. При этом она обратилась ко мне со словами «Женечка, рада познакомиться с тобой». «Женечка?» Это был последний день для Женечки. Женечка исчез, испарился. Остался только Джон. До этого времени была какая-то надежда, что отец одумается». Выждет хотя бы год. Но эта Танечка так глубоко забралась ему под кожу, что даже клещами не вырвать ее оттуда. Ненавижу их обоих. Из-за них моя жизнь изменилась. Теперь я каждый день встаю и засыпаю с надеждой и желанием быстрее свалить отсюда, куда глаза глядят. Подальше, чтобы больше не видеть их счастливые лица. Ты права. Жизнь продолжается. Но не для мамы. И я ощущение, что не живу. «Обживаю». «Женя, а ты не хочешь просто простить и отпустить эту ситуацию?» Она робко положила руку мне на колено. «Простой жест, но он мне так нужен, как ей нужны были мои объятия». Продолжила. «Ты не задумывался, что он, возможно, тоже полюбил эту Татьяну?» «А так бывает, что сегодня люблю одну, а завтра другую». «Поворачиваюсь и смотрю на нее. Наблюдая за ее реакцией, она убирает свою руку, задумывается. «Не знаю». Пожимает плечами. «У меня мало опыта. Не могу тебе ответить на этот вопрос». Отвечает так искренне, что это подкупает. «Ну да, у тебя все чаще френд-зона с поцелуями и обнимашками». Я улыбнулся. «А может, сюда и что-то другое еще входит, так сказать, all-inclusive». Она едва краснеет, отводит свой взгляд. «Быть может». Смело и храбро отвечает мне, поворачивается и, глядя в глаза, спрашивает. «Ты хочешь проверить?» Я улыбаюсь и даже смущаюсь. От Соколовой никак этого ожидать не мог. «Неужели, Соколова, ты мне сейчас на интим намекаешь?» И я не свожу с нее глаз. «Намекаю?» Она сделала удивленное лицо. По-моему, я говорю прямо. Я улыбнулся и сел, опершись на колени. Так лучше наблюдать за ней. Интересно, она сможет так смело продержаться всю игру? Ведь понятно, что она играет со мной. Отлично. Давай попробуем. Поехали ко мне.